Глава 9 Я вздохнула и двинулась вдоль ряда лотков, задавая торговцам один вопрос. «Простите, тут не проходила немного странная женщина. Она могла вести себя как трёхлетняя девочка, просить о помощи». Продавщицы, в основном украинки, отрицательно качали головой. Я уже совсем отчаялась, когда дородная баба, стоявшая в будке с вывеской «Хот-дог из экологически чистой курицы», вдруг заявила. «Такая растрёпанная!» «Стрижка короткая, глаза как у совы, родинка над губой». «Да!» — обрадовалась я. «Вы её видели? Это моя... э... сестра. Она не в себе». «С тебя 18 рублей». Расплылась в улыбке тётка. Ничтожность суммы удивила. «Почему столько?» — поинтересовалась я. «Считай сама», — дёрнула могучими плечами собеседница. «Стакан соку и булка. Я её пожалела, дала ей за так» потому что она больно несчастная выглядела. Подошла сюда и стоит молча, ничего не просит. На побродяжку не похоже, одета прилично, сумка хорошая, сама чистая, на губах помада. Я сначала решила, что она ассортимент изучает, ну и сказала, «Не сомневайтесь, весь товар качественный. Я всякой ерундой не занимаюсь, сок водой, как Олеська, не разбавляю». Она и говорит, «Очень кушать хочется». Я ей, «Бери, чё хочешь». «А она, можно?» «Вам не жалко? А я? Ясный перец нет. На хрена тут стою?» Она булку хватит в рот. «Говорю, давайте деньги?» А сестра твоя в ответ. «Ой, их нету». Я удивилась. За фигом тогда выпечку хапнула. Тогда она удивилась. «Вы же меня угостили». И тут-то до меня дуры дошло. Она юродивая. Чисто блаженная. Стоит, улыбается. «И что делать? Не выковыривать же плюшку у неё изо рта». И вообще, Господь велел безумным помогать, так в Писании сказано. Они божьи люди. Короче, я ей еще и соку налила. А она мне в ответ «Спасибо огромное». Потом вытаскивает кошелек, недешевый, из крокодила, сверху буква «Т» золотая, тычет мне поднос и говорит «Вот, деньги были, но я на них в машине ехала, в такси маршрутном, а потом купила тут помаду, пудру и духи. Были деньги, три бумажки, закончились». Я заморгала. Теперь понятно, куда подевалась мое портмоне. Ай да, Ира. Вроде сумасшедшая, дезориентированная особа, но вдруг демонстрирует редкостную сообразительность и изворотливость. Вчера, когда мы сидели в крохотном кафе в коттеджном поселке, она попросила меня принести газету, и я покорно отправилась выполнять ее поручение. Да только пресса ей была ни к чему. Пока я ходила к проволочной корзине с изданиями она просто сперла из моей сумки кошелек, Наверное, пьянчушка уже тогда собралась удрать из дома. Интересно, может ли у человека быть такое заболевание? Пять минут он дурак, а пять минут хорошо соображает. это Этакое пунктирное сумасшествие. Похоже, Ирина страдает именно им. «Вообще несчастная», – тараторила тем временем украинка. «Губы трясутся, руки дрожат», – прижала кулаки к груди и шепчет. «Очень скоро я разбогатею, и тогда вас озолочу. Не дадите телефончик позвонить?» «Ну, я и разрешила». «Поэтому гони 18 рубчиков. Если ты и родственница, то отслюнивай за еду и, кстати, набавь чуток за мобилу. Много не надо. У меня тариф экономный». Я протянула бабе три десятки. «У вас какой сотовый?» «Хороший», — довольно ответила тётка, пряча купюры. «Не самый дорогой. Зато везде берёт». «Не дадите посмотреть?» «Ещё чего. За фигом». «В аппарате фиксируются набранные номера». «Хочу узнать, кому сестра звонила». «Сама опозырю, в руки не дам», проявила бдительность торговка. «Ты нормальный кажешься, но вдруг сопрёшь трубу. убогие это не воруют, а умные за милую душу ноги к хорошей вещи приделают. Во! Я по-такому не звонила. Записывать станешь или запомнишь?» Я поблагодарила добрую продавщицу экологически чистых хот-догов, отошла от неё чуть в сторону и набрала полученный номер. Никитский парк. Раздался приятный голос. «Администратор Олеся, здравствуйте». «Простите, куда я попала?» «Пансионат Никитский парк», — вежливо повторила Олеся. «С какой квартиры вас соединить?» «Вам недавно звонила Ирина Ефремова». «Вполне вероятно». Не потеряв учтивости, согласилась девушка. «Вы сидите на рецепшен?» «Да». «И если кто-то из города хочет поговорить с вашим постояльцем, вы переводите звонок в номер?» «В Никитском парке квартиры?» «Неважно. У вас в номерах есть телефоны?» «Конечно. Сделайте одолжение. Соедините меня с тем, с кем беседовала Ирина Ефремова». «Простите, но это невозможно. Мне крайне необходимо поговорить с тем человеком». «Я приняла смену всего несколько минут назад. При мне Ирина Ефремова не звонила. И потом сведения о жильцах не разглашаются». «Ладно, давайте адрес пансионата» нетерпеливо потребовала я. Надеюсь, адрес-то не секрет. И объясните, как к вам ехать. Не успела я войти в просторный двор, заставленный скамейками, как мне стало понятно. Я попала в элитный, скорее всего, частный дом престарелых. Тут и там бродили пожилые люди, некоторые сидели в инвалидных колясках. «К кому идёшь, внученька?» проявила любопытство маленькая старушка, одетая, несмотря на тёплую погоду, в меховую душегрейку и валенки. «Просто так заглянула», — улыбнулась я. «Без повода». Бабушка моментально потеряла ко мне всякий интерес. Я спокойно вошла в светлый холл, приблизилась к рецепшн и спросила у молодой женщины по ту сторону стойки. «Вы Олеся?» «Слушаю вас внимательно», — заучено улыбнулась администратор. Я оглянулась по сторонам и, понизив голос, сказала. «Олеся, помогите, пожалуйста. Случилось вот что». Услыхав про Ирину и её побег, Олеся перестала изображать радость. «Я не имею права ничего рассказывать о жильцах», — твёрдо заявила она. «Понимаете, месяц пребывания в Никитском парке стоит очень дорого. Люди, которые поместили сюда своих родственников, богаты и влиятельны. Им не нужны неприятности, а я получаю хорошую зарплату. Ясно?» «Ну, пожалуйста», — взмолилась я. «Мне надо знать, где Ирина» а человек, с которым она говорила, — единственная ниточка. Ефремова неадекватно Она может погибнуть. Я никому не скажу, что получила информацию от вас. Умею крепко держать язык за зубами». На лице Олеси отразилось колебание. «Предположим, я соглашусь вам помочь, учитывая форс-мажорность ситуации», — сказала она наконец. «Но меня в момент звонка тут не было. Как узнать, с кем соединяли вашу родственницу?» «Это просто...» «У нас на работе точь-в-точь точь такой телефонный аппарат, как здесь. В нём есть определитель. Вот номер мобильного Ефремовой. Давайте отыщем его в памяти вашего телефона и узнаем, с кем его соединили». «Верно», — кивнула Олеся. «Секунду. 204 квартира. Второй этаж. Только я вам ничего не сообщала». «Естественно. Не беспокойтесь. А кто живёт в 204-й?» Рогачёва Фаина Климовна. «Где тут лестница?» спросила я. «Первый поворот налево», — указала рукой Олеся. «Только вряд ли вы что-то узнаете. Фаина Климовна ничего не скажет». «Она больна?» «Наш контингент весь нездоровый», — вздохнула Олеся. «Всё же я попытаюсь». Олеся опустила глаза в лежащую на стойке книгу. «Попробуйте, но, думаю, результата вы не добьётесь». Я пошла на второй этаж, рассматривая картины, развешанные на стенах. Дизайнер, оформлявший интерьер, хорошо помнил о возрасте людей, которые будут любоваться живописью, поэтому приобрёл для Никитского парка соответствующие произведения. Никакой абстракции или обнажённых тел. Только пейзажи и изображения щенков с котятами. Младенцы и маленькие дети отсутствовали. Едва мой палец нажал на звонок, как дверь распахнулась, и я увидела крохотную бабулю, одетую в старомодное платье из джерси. Белый кружевной воротничок-стойка прикрывал шею. Волосы были аккуратно уложены волнами, губы тронуты светло-бежевой помадой. Старушка отдалённо напоминала английскую королеву. Сходство с монаршей особой добавляла ещё и жемчужное ожерелье у неё на шее. «Здравствуйте, «Здравствуйте», — пропела хозяйка. «Рада встрече. Вы ко мне?» «Я ищу Фаину Климовну», — ласково сказала я. «Она дома?» И «Я вся внимание», — заулыбалась старушка. «Надо же». Рогачёва выглядит очень приветливой. Интересно, почему Олеся уверяла, что я ничего не добьюсь от неё? Фаина Климовна производит впечатление пожилой, но вполне адекватной женщины и... «О! А! О! А!» Вдруг чуть ли не запрыгала хозяйка квартиры. «Лидочка! Господи, счастье это Скорее входи! Живенько, чтобы никто не увидел! Не бойся, я тебя спрячу!» «О! А!» Я растерялась. А Фаина Климовна схватила меня за плечо, втянула в небольшую прихожую, прижала палец к губам и сказала: "Не шуми". "Хорошо", тоже шепотом ответила я. "Лидочка, солнышко, обними меня", попросила старушка. Её лицо сморщилось, как печёное яблоко, на глазах заблестели слёзы, руки потянулись ко мне. Я посмотрела на трясущиеся пальцы и нерешительно сказала: "Фаина Климовна, «Вы обознались. Меня зовут Таня». Пожилая женщина застыла на месте, затем неуверенно спросила. «Как вас величают?» «Татьяной», — повторила я. «Значит, не Лидой?» «Нет», — бабуля вздрогнула. «Ты Лидочка Фомина? Ведь так?» «Жаль вас разочаровывать, но я Татьяна Сергеева». Рогачёва обхватила голову руками и тихонько застонала. «Не Лида, не Лида, не Лида!» Мне стало не по себе. Похоже, старушка только производит впечатление нормальной. А в действительности у Фаины Климовны глубокий маразм.